Глава пятьдесят восьмая Цвета вспыхивают один за другим, как обещание, а чёрный мерцает, как статическое электричество, как воспоминание, и всё рушится, рушится, вспоминается, рушится, вспоминается. Эти два слова стали синонимами.